Костров выполз из спального мешка и, поеживаясь от холода, выбрался из палатки. Спустя минуту раздался его голос. «Братцы, посмотрите-ка!» «Что там еще?» — всполошился Гаспарян, высовывая голову из-под полога и тихо выругался по-армянски. Над лесом, в стороне злополучной просеки, заросшей паутинами, Вставало мягкое, переливчатое, серебристо-пепельное сияние.